Глава 23 третья. Шестёрка. Пеппер с Мэйдэй затащили испытательницу в Эйрстрим и закрыли за собой дверь. «Не убивайте её, пожалуйста», — сказала Эмили. Испытательница округлила глаза, и взгляд её заметался между Пеппер и Эмили. «Господи, им эм, не собираемся мы её убивать», — сказала Пеппер. «Мы чем, по-твоему, занимаемся?» Эмили вздохнула с облегчением. «Не знаю, выглядело страшновато». «Всё не так плохо», — сказала Пеппер, небольшим ножиком срезая стяжки с запястья испытательницы. «Извиняюсь за доставленные неудобства», — сказала Мэйдэй, выхватила ножику Пеппер и освободила лодыжки женщины. «Я её знаю», — сказала Эмили. «Она из тех людей. Она меня допрашивала». «Мы схватили ее на выходе из здания, где как раз проходили допросы», — сказала Пеппер. Эмили кивнула. «Значит, этим двоим удалось сделать то, что не удалось Эмили и Скарпио — поймать члена полиции кроликов». «Ее зовут Мелисент Хенли», — сказала Пеппер. «Милли», — отозвалась испытательница, потирая запястье. «О, да она разговаривает». — сказала Мэйдэй. — Пожалуйста, только не бейте, — попросила Милли. — Я ничего не знаю. — Но ведь догадываешься, почему мы тебя схватили, — сказала Пеппер. — Потому что я задавала вопросы? — Да. — Простите, ничего личного. Это просто работа. — На кого ты работаешь? — На компанию. — Что за компания? — Не знаю. Мы так её и называем компания. Мне платит офшорная корпорация. — Где она? — «Точно не знаю. Кажется, компания зарегистрирована в Доловаре». «И в чём заключается твоя работа «Ну, раньше я работала на полиграфе в полиции Лос-Анджелеса, а последние пару лет — на корпорацию. Моя задача — задавать испытуемым вопросы в формате интервью, а затем анализировать ответы. Кого ты опрашиваешь? Кого попросят? И что потом? Я загружаю ответы и результаты анализа на анонимный сервер». И всё, и всё. Как ты нашла эту работу? В интернете. Кто тебя нанял? Со мной связались из корпорации. Я не про то. Кто проводил собеседование, кто отвечал за обучение? Никто. В смысле? Общение проходит онлайн, или по почте, или в приложении. Да, иногда я встречала другой персонал, но никого из начальства. Ни разу? Она помотала головой единственное кого я видела по работе, это сотрудники службы безопасности в местах проведения интервью. Зарплата мне приходит на карту, рейсы бронируются онлайн и обучение тоже дистанционное». «Ты в курсе, что твоих испытуемых удерживают силой?» — поинтересовалась Эмиля. Испытательница опустила глаза. «Нам запрещено спрашивать об испытуемых или процессе опросов». «Она просто шестерка», — сказала Майдэй. «Ни хрена она не знает». «Я никому ничего не сделала», — сказала Милли. «Мы уже столько народа допросили», — сказала Пеппер, не обращая на нее внимания. «Все наняты через интернет, никто ничего не знает и с живыми людьми из компании не общался». «И что это значит?» — спросила Эмили. «Она нам не поможет?» «Помогу», — сказала Милли. «Я кое-что знаю». «Сильно в этом сомневаюсь» отозвалась Пеппер. «Меня прислали ради нее», — сказала Милли, кивнув в сторону Эмили. «И не отпустят домой, пока не добьются своего». «Ты же сказала, что ничего не знаешь», — заметила Мэйдэй, склоняясь ближе. «Ну, зависит от того, что вас интересует», — ответила Милли. «Мы ищем одного человека», — сказала Эмили, и показала Милли телефон, на котором была открыта фотография Роуэна Чесса, с его сайта. Нас похитили вместе, но разделили. «Мы не держим испытуемых в одном здании», сказала Милли, разглядывая фотографию. «Да, я его знаю. Недавно опрашивала его». «Когда?» «Пару недель назад, вроде». «Вроде?» «Простите, через меня проходят много людей». «Где он?» Милли оглядела своих похитителей. «Вы меня отпустите?» «Конечно», ответила Мэйдэй. «Простите, но как-то не верится». «Давай ты скажешь, где нам его искать, а мы тебя подбросим», — предложила Пеппер. Милли пристально вгляделась в нее, а потом покосилась на Мэйдэй. «Меня это не устраивает». «Чего?» — спросила Мэйдэй. «Сначала отпустите меня, а потом я скажу, где его видела». «Это уже нас не устраивает», — сказала Мэйдэй. «Давайте так», — сказала Эмиле. «Ты отведёшь нас туда, где его видела, и мы тебя сразу отпустим». «Не знаю», — сказала Милли. «Лучше варианта не будет», — заметила Пеппер. Милли уставилась на Эмили долгим взглядом, а потом закатила глаза. «Ладно», — сказала она. Милли привела их к четырёхэтажному многоквартирному дому, расположенному в глубине леса на самой вершине Капитолийского холма. Бункер. Так называли его сторожилы Сиэтла. Насколько помнила Эмили, бетонное серое здание в стиле науклассицизма построила бывшая жена железнодорожного барона где-то в начале XX века. В Сиэтле его неплохо знали, потому что в свое время на крыше располагалась небольшая любительская обсерватория. Купол до сих пор остался, Но Эмили слышала, что он больше не действует. «В последний раз я видела Роуна Чеса здесь», — сказала Милли. «В какой квартире?» 400 Милли переступила с ноги на ногу. «Можно идти?» «На все четыре стороны. Как только покажешь нам Роуна Чеса», — ответила Мэйдэй. «Ладно». Милли раздраженно помотала головой. «Готовы?» «Какой домофон?» — спросила Мэйдэй когда они поднялись по широкой бетонной лестнице ко входу в здание. «Шесть, семь, восемь, девять и символ фунта», — ответила Мелли. Мэйдэй нажала на кнопки, раздался громкий щелчок и замок загудел. Пеппер открыла дверь, и они прошли в здание. Первое, что отметила Эмили, оказавшись в вестибюле, Это удивительное количество синего в интерьере. Всё, начиная от лазурных стен до бирюзовых морских символов, которыми был выложен старый мозаичный пол, напоминало подводное царство. Даже парадную лестницу, ведущую на второй этаж, устилал темно-синий ковер. — Лифта нет? — спросила Мэйдэй, когда громкий лязг закрывшейся за ними двери разешься повести бюлю кажется где- то есть грузовые деревянные но я не уверена что он рабочий ответила милли поднимаясь по лестнице что-то в словах милли заставила эмили насторожиться вряд ли она врала насчет лифта нет дело было в другом суть игры в кроликов заключалась в отслеживании мельчайших деталей в том числе манеры речи людей. «Эмили», — говорила о лифте уж больно подробно. В момент, когда Мэйдэ и Смилли скрылись за поворотом, Эмили отозвала Пейпер в сторону и вернулась с ней на лестничную площадку второго этажа. Впереди тянулся коридор, выложенный шахматной плиткой. «Держи у востро», — сказала Эмили. «Что такое? Не знаю». Что-то не так. Пеппер кивнула. «Ладно, пойду поищу грузовой лифт или вторую лестницу. На всякий случай». Проводив Пеппер взглядом, Эмили поспешила за Милли и Мэйдэй. Те обнаружились перед дверью четырёхсотой квартиры. «Куда потеряли командиршу?» — спросила Милли. «За мной шла», — ответила Эмили. «Чего ты решила, что она у нас главная?» — поинтересовалась Мэйдэй. «Может, это я тут, командирша?» Натянуто улыбнувшись, Милли занесла руку, но постучать в дверь не успела. Эмили перехватила ее кулак. «Ты знала, что его зовут Роун Чес», — сказала она. «Что?» — растерянно переспросила Милли. «Мы показали фотографию безыменного мужчины, а ты сказала, что в последний раз...» Видела ровно часа здесь. «Ну да», — сказала Милли, — «я его помню, какая разница?» Милли работала с полиграфом, но врать совсем не умела. «Что-то не так», — сказала Эмили. И тогда Милли ей подмигнула. «Это ловушка», — сказала Эмили. Милли попросту улыбнулась. «Твою мать!» Схватив Эмили за руку, Мэйдэй потащила её по коридору в сторону, противоположную той, откуда они пришли. В следующую секунду из четырёхсотой квартиры высыпала полиция кроликов. «А как же Пеппер?» – спросила Эмили, когда они с Мэйдэй добрались до конца длинного коридора. «Шевели ногами!» ответила Мэйдэй, затаскивая Эмили за угол к лестнице, практически полностью повторяющей ту, по которой они поднялись. Только эта лестница не заканчивалась на четвертом этаже, и по ней можно было как спуститься, так и подняться. Мэйдэй уже пошла вниз, как Эмили схватила ее за руку и указала на пару людей, бегущих к ним с первого этажа. «Чёрт!» — сказала Мэйдэй, развернулась и побежала за Эмили вверх. «За Пеппер не волнуйся, она может за себя постоять». Перескакивая по две ступеньки за раз, они добрались до металлической двери и, толкнув её, вывалились на крышу. Повсюду здесь торчали вентиляционные отверстия, трубы и воздуховоды, но взгляд Эмили моментально притянула самая уникальная часть здания. Серый купол и белые ставни обсерватории. Эмили указала на узкую металлическую лестницу, ведущую внутрь, и они с Мэйдэй бросились к ней. Дверь оказалась незаперта. Влетев в обсерваторию, Мэйдэй и Эмили закрыли за собой дверь. Воцарилась кромешная тьма. «У двери есть выключатель». Раздался из глубины комнаты женский голос, и Эмили вздрогнула. «Кто здесь?» — спросила Мэйдэй. Пошарив, Эмили нащупала выключатель, щелкнула им, и помещение залил теплый желтый свет. Они стояли в идеально круглой комнате. Над головой вместо потолка возвышался большой геодезический купол. По центру стоял большой вращающийся телескоп конца XIX века. Зелёный металл вокруг переключателей и рычагов слегка потёрся, но в целом выглядел хорошо. Эмили не удивилась бы, окажись телескоп рабочим. Сам купол был выполнен из оцинкованной стали, выкрашенной белым. Вдоль стен обсерватории тянулись встроенные полки, и низкая широкая стойка. На полу под ней, прямо напротив Мэйдэй и Эмили, лежала та самая женщина. Азиатка за 30 с блестящими чёрными волосами, уложенными в идеальное коре. Оставшись в белом лифчике и тёмных джинсах, она прижимала к животу пропитанную кровью бежевую ткань то ли платка, то ли футболки. «Ты кто?» — спросила Мэйдэй. «Что случилось?» «Сколько вопросов!» — прохрипела женщина слабо. Попыталась встать, но в итоге снова опустилась на пол. Схватив металлический стул, Мэйдэй подперла им дверь. «Интересно, поможет?» — спросила она, ни к кому конкретно не обращаясь. Эмили присмотрелась к женщине. «Суан?» — спросила она. Эмили Коннерс ответила Сон: "Какого хрена ты здесь забыла?" В другом мире Сон посоветовала Эмили не отправлять человека, которого она любила больше всего на свете, в соседний поток, чтобы помешать Кроу потенциально уничтожить мультивселенную. И несмотря на то, что сделать так означало бы рискнуть жизнью вселенной и всем остальным, Если бы Эмили могла вернуться в прошлое, она бы прислушалась к её словам. «Не дёргайся!» Эмили бросилась к Сон. «Какого хрена?» Едва слышно ответила та. Тебе здесь быть не должно!» «Это уж точно!» Согласилась Эмили. «Вы знакомы?» спросила Мэйдэй. «Давно!» ответила Сон. Эмили присмотрелась к окровавленной футболке, которую Суон прижимал и к животу. Похоже, она была ранена и серьёзно. «Что случилось?» — спросила Эмили. «Засранцы обманули меня и заманили в ловушку. С большинством я разобралась, но... Один успел зацепить. Надо отвезти тебя в больницу». «Нет», — сказал сон — «я в порядке». «Веря, но если не покажешься врачу, это быстро изменится». «Где-ка?» — Эмили покачала головой. «Вы стольким пожертвовали. А в итоге ты застряла здесь. Несправедливо. Хотя, пожалуй, справедливости от жизни можно не ждать». «Ты помнишь, что стало с кровью?» «Да», — ответила Сон. «Ты та же?» «Да». «Откуда ты та да откуда «Просто знаю, и всё». Эмили кивнула. Сон не врала. Эмили узнавала в ней давнюю подругу. С Пеппер было так же. Стоило переступить порог Айрстрима. И она поняла, что смотрит в глаза той самой Пеппер, которая покупала ей мороженое в Икеа. «В дверь не ломится», — заметила Мэйдэй. «Они вообще знают, где мы?» «Знают», — ответила Свон. «И что дальше?» — спросила Эмили. «Они нас убьют». «Нет». Вряд ли, я сомневаюсь. Да и какая разница? Все кончено, этот поток скоро исчезнет. — Насколько скоро? — спросила Мэйдэй. Но он не ответила. Ее сознание угасало. — Как она? — спросила Мэйдэй. — Ей нужно переливание крови, — ответила Эмили. Раздался громкий стук. Дверь пытались открыть. Металлический стул, которым Мэйдэй подперла ручку, качнулся, но выстоял. «Посмотри-ка, сработало!» — сказала Мэйдэй. «Мэйдэй!» — заорала женщина через дверь. «Это Пеппер?» — сказала Мэйдэй. «А вдруг это ловушка?» — спросила Эмили. «Нет», — ответила Мэйдэй. «Пеппер бы скорее под пулю подставилась, чем предала нас». «Эмили, ты там?» — на этот раз говорил мужчина. «Открой дверь», — сказала Эмили, поднимаясь. Мэйдэй убрала стул, и в обсерваторию вошли Пеппер Принц, Алан Скарпио и двое военных с оружием, которые кивнули Скарпио и встали у двери. «Живая», — сказал Скарпио, бросился к Эмили и обнял ее. «Нужно отвезти ее в больницу», — сказала Эмили, обернувшись к лежащей на полу раненой Суан. «Никаких больниц» отозвалась-то. «Суон?» — окликнула Пеппер. «Ты тоже её знаешь?» — спросила Мэйдэй. «Да», — ответила Пеппер. «Мы друзья». «Повезло нам всем застрять в этом обрубке», — сказала сон рассмеялась и тут же поморщилась. «Как ты тут оказалась?» — спросила Пеппер, присаживаясь рядом. «Искала одного мужика», — ответила сон хрипло и совсем тихо. Игра заперла его здесь. Она передала Пеппер фотографию. «Это он справа, инженер». «Меня тоже отправили за инженером», сказала Пеппер, «только без фотографии». Эмили присела рядом и взглянула на фото. Там были изображены трое. Молодая пара лет 30 и пожилой мужчина лет шестидесяти-семидесяти. Инженера она не узнавала, А вот людей рядом с ним очень даже. «Твою мать!» — сказала Эмили, указывая на них. «Это мои родители». «Пожилого мужчину справа не узнаешь?» — спросила Свон. «Нет», — ответила Эмили. «Прости». «Слушай», — сказала Свон и снова поморщилась, пытаясь подняться. «Давай мы правда отвезем тебя в больницу», — сказала Эмили. «Времени нет», — ответила сон «Ну, — сказал Скарпио, — тебя в любом случае нужно отсюда вытаскивать». «Учёные Гейтвика нашли комнату», — сказала сон «Побереги силы», — попросила Эмили, аккуратно сдвигая с её глаз волосы. Свон улыбнулась и притянула Эмили ближе. «Она существует», — сказала она и глаза её медленно закатились. «Кто существует?» — спросила Эмили. Но сон не ответила. сон склонившись, Пейпер осторожно коснулась её волос. «Пейпер», — отозвалась Суон, очнувшись, — «уходи отсюда!» «Ты только не засыпай, ладно?» — попросила пайпер Тихий комната шипнула Сон. Наш путь домой. Что ты сказала? Переспросила Эмиль. Пайпер нежно приложила палец к губам Сон. Потом всё обсудим. Она обернулась к Скарпио. Есть врач, к которому можно с неофициальным визитом. Скарпио кивнул. Найдите её. Не останавливалась Сон. Бегите отсюда. «Что за тихая комната?» — спросила Эмили. Джули Фуруна читала монолог из пьесы с этим названием, и мужчина из «Сна» или «Видения» или что это было тоже упоминал о ней. «Ему нужна тихая комната». Тот голос принадлежал ее отцу. «Береги силы», — сказала Пеппер, — «мы отвезем тебя к врачу». «Если...» Найдем ее до того, как поток исчезнет, то сможем. Но глаза с закрылись, и договорить она не смогла. «Мы что-нибудь придумаем», — сказала Эмили. «Ты только держись». Один из военных подошел к скорпио «В здании чисто, но они могут прислать новых людей. Пора уходить». Кивнув, скорпио обернулся к Эмили. «Помоги поднять ее. Машина ждет снаружи». Суун застонала, но с помощью скорпио Эмили и Пеппер все же смогла подняться. «Еще немножко», — сказала Пеппер. «Не засыпай еще пару минут». «Держись», — сказала Эмили, сжимая ладонь сон «Все будет хорошо». Но по лицу Пеппер было понятно, что на этот счет у нее есть сомнения. Да и какая разница, поток, в котором они находились, отрезала от мультивселенной. А значит, никакого хорошо. Можно было не ждать.